Глава одиннадцатая Марианна Коллинз отперла входную дверь и с продуктовыми пакетами и маленьким черным чехлом для одежды прошаркала в прихожую. Поставив сумки на темно-красный ковер у большой деревянной лестницы, она на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. День выдался тусклый, сумеречный. Уходя, она оставила лампы включенными, но по возвращении ярко освещенная передняя встретила ее глухой тишиной. которую разбавляла лишь теканье часов, доносившиеся из гостиной. Огромный дом, казалось, обвалкивал ее холодным унынием. Марианна повесила чехол на вешалку у двери и осторожно расстегнула на нем молнию. Ткань чехла зашуршала, выпуская синтетический запах. С благоговением она перевесила маленькое красное пальтишко на белые плечики. Никогда оно имело густой алый цвет, но со временем поблякла, подвергаясь химической чистке по нескольку раз в год. Марианна посмотрела на фото в рамке, висевшее на стене между вешалкой и зеркалом во весь рост. Снимок был сделан 11 апреля 1990 года. Джессика сидит на качелях в местном парке. Ее длинные белокурые волосы сияют на солнце. На ней это самая красная пальтишко, надетая поверх джинсов и джемпера с заботливыми мишками. заботливые мишки, персонажи мишки и герои одноименного мультсериала. Первоначально набор из «Десяти мишек» был создан в 1981 году американской художницей Еленой Кучарик, Клэр Рассел, для серии поздравительных открыток. В 1983 году была выпущена серия мягких игрушек с этими персонажами – А начиная с 1984 года, заботливые мишки становятся героями нескольких мультсериалов и полнометражных мультипликационных фильмов, выпущенных компаниями Налвана в 1980-х годах и Сабелла Дерн в 2000-х годах. Аккуратно расправив пальто на вешалке, Марианна провела пальцами по пуговицам, не утратившим свой алый блеск, и затем, шагнув ближе, зарылась лицом в красную ткань. Пальто подарили Джессике на ее седьмой день рождения. Последний день рождения, который они отмечали. Прошло двадцать шесть лет. И как она ни старалась, память о дочери тоскнела. Наверху в комоде она хранила в вакуумной упаковке одну из футболок Джессики. Но за долгие годы вещь потеряла свежесть и пропахла ароматом крема для рук, которым пользовалась Марианна. Казалось, время задалось целью стереть все. кроме ее собственных воспоминаний. Она отстранилась от пальто, на глаза навернулись слезы, Марианна вытерла их и сняла нарядные черные туфли, которые она всегда надевала, когда шла в супермаркет, поймала в зеркале свое отражение, длинные седые волосы, разделенные пробором, туго стянуты на затылке, как будто с обеих сторон оттягивая вниз изборожденное глубокими морщинами лицо. Марианна сняла с себя куртку и повесила ее подле детского красного пальто. За ее спиной висела тоже отражавшаяся в зеркале большая картина с изображением святой Девы Марии. Марианна сунула руку в карман и, нащупав четки, намотала их на свои зловатые пальцы. Губы сами собой зашевелились в молитве, но тут ее взгляд упал на мороженое в пакете, которое следовало убрать в морозильник». Перекрестившись, Марианна взяла сумки с продуктами и отнесла их на кухню, где налила воду в чайник, и положила чайный пакетик в свою любимую белую крошку. За минувшие двадцать лет в кухне мало что изменилось. Время от времени ее освежали краской, и дополняли чем-нибудь из новой техники. Например, сейчас здесь стоял уже третий холодильник. На его дверце висел большой лист белой бумаги, покрытый цветными пятнами. Рисунок пальцами — сделанный Джессикой в детском саду, когда ей было четыре года. Марианна открыла холодильник и убрала в него ветчину, сыр и мороженое. Захлопнув дверцу, она помедлила, разглядывая рисунок. Отпечатки маленьких ладошек желтого, красного и зеленого цветов. Каждую ладошку перечеркивали белые линии бороздки, в которые не проникла краска. Оригинал, завернутый в папиросную бумагу, убрали в ящик комода. Через несколько лет к ужасу и смятению Марианны Краска начала тускнеть, и ей пришлось отсканировать рисунок. Но даже скан оригинала перепечатывался несколько раз. Марианна провела пальцем по рисунку, отметив, что края листа начали закручиваться. Горе срослось с ней, стало частью ее существа. Она по-прежнему плакала, но научилась жить со своей болью, ставшей ее постоянной спутницей. Идя мимо своей спальни в ванную, Она скользнула взглядом по пальто, по рисунку, по фотографиям Джессики. Все это было частью ее повседневного бытия, как и боль. Чайник закипел. Она налила кипяток в кружку, поболтала в нем чайным пакетиком, который затем положила на раковину. Только хотела плеснуть молока, как дома гласила трель дверного звонка. Марианна глянула на часы. Начало пятого. Она никого не ждала. Да и теперь редко кто к ней приходил без предупреждения.